Глава 36. Он. Ощущение, будто он часть от себя оторвал, с мясом и кровью, больно. Так больно, что хочется выть. Свежая рана нарывает и кровоточит. Ее не залепить пластырем, не сшить нитками, не перемотать бинтом, потому что она неосязаема. Она где-то там, под кожей, на самом сердце. Но мучение от нее вполне настоящее. А еще есть эмоции Златы, которые, как ржавые иглы, садисты впиваются под кожу. Ее муки, обида и непонимание — селевый поток, сбивающий с ног. Он обрушится на Феба, погребая под собой заживо. Под этой тяжестью не вздохнуть. Впрочем, он заслужил каждый упрек. Но лучше пусть Злата презирает его, зато живет, а еще пусть ненавидит. Так ей будет проще смириться с расставанием. Самым сложным было не сказать, что уходишь, это как раз пустяк, слова просто слова, пока не превратил их в действие. Сделать то, о чем говорил, вот что архитрудно. Повернуться спиной, дойти до двери, открыть, выйти, но не захлопнуть за собой дверь, на это уже нет сил. Пусть останется щелка, как лазейка обратно в ту реальность, где был счастлив. Даже если не суждено ей воспользоваться, просто знать, что она есть, уже хорошо». Дальше по коридору, до самого лифта. Тот приехал быстро, славно. Лишние минуты ожидания — это сомнения. Они могут победить, заставить вернуться. А этого нельзя допустить. И дело не только в том, что Фэб дал слово, нарушив которое он потеряет уважение сородичей. На такую жертву он готов пойти. Но есть еще договор, подписанный со стартой. А по нему в случае неисполнения пострадает в том числе Злата. Вот что удерживает». После разговора со Стартой он продержался меньше суток, а потом позвонил Суке. Она знала, что он согласится. Приехала в течение часа с уже готовым договором и капсулой. Оставалось только подписать. Свидетелями были арей с Радой. Оба пытались его отговорить, но, услышав подробности, согласились, что выбора у него нет. Отправляясь на карточную игру со Златой, фэп уже знал, что это их последний совместный вечер. Астарта вписала в договор пункт, запрещающий ему общение со Златовлаской. Капсула весь вечер была при нем. Оттягивала карман. Он мог отдать ее Злате сразу. Собственно, так и планировал поступить, но удержался. Захотел еще побыть со Златовлаской. В последний раз подсадить ее на эйфорию Феб не боялся. Капсула жизни все вылечит, в том числе зависимость. В лифте Феба накрыла окончательно. Он врезал кулаком по стене кабины еще и еще, пока там не образовалась смятина, а на костяшках не выступила кровь. За эту неделю со Златовлаской что-то изменилось в нем. Он не стал лучше или правильнее, остался все таким же теламоном волочью Но у него был шанс стать ее сволочью, и она была готова его принять, вот что важно. Но, видны не судьба. Долго и счастливо это не про них. У них все было быстро, ярко, и сгорело, как комета в атмосфере Земли. Думал, уйдет, отвлечется, пройдет время, станет легче. Прошло, не стало. Напротив, с каждым днем вдали от Златы было все хуже. Фэб словно ломался изнутри, часть за частью. Как же невыносимо чувствовать. Он устал от эмоций, когда они исчезнут. Он боролся с ними и постоянно проигрывал. Стоило только подумать, что вот оно, кажется, получилось, стало чуть легче, как какой-нибудь пустяк напоминал о Злате. Например, солнечный зайчик, такой же золотой, как ее волосы. И все летело в бездну. Его личный ад выходил на новый круг. Неужели это никогда не закончится? Он же скоро рехнется, сделает себе лоботомию, лишь бы все забыть и снова не чувствовать. Глухая, беспросветная тоска делала его слабым. Утро начиналось с уговоров самого себя не искать встреч со Златой. Он не думал наперед, просто пытался выдержать еще один день. И так, раз за разом, битва, в которой он проигрывал, побеждая. В итоге от Феба остался труп. Он что-то делал, говорил, поддерживал свое существование. Да-да, именно существование, потому что жизнью это нельзя назвать. а старта между тем вовсю готовилась к обряду обменов Теуи. Первой ступени матримониального союза у теломонов. Она пыталась и Феба втянуть, но он не проявил интереса. Добровольно готовить клетку, в которой проведешь всю жизнь, вот уж нет. Это как-нибудь без него. а старта своим присутствием душила его, как змея или смертельный ядовитый газ. Он задыхался в одной комнате с ней. Зато она расцвела, и даже шрам ее уже не беспокоил. Прошло два месяца. Фепп нарочно не интересовался жизнью Златы. Она в порядке? Это все, что ему нужно знать. Он не желал слышать, как и с кем она проводит время. Может, она уже встретила другого? Если так, Фэб его убьет. Поэтому незнание в данном случае лучше для всех. Наконец настал день Икс. Астарта сияла. Нарядилась в серебристое платье с оголенными руками, чтобы все видели Теуи. На Фэбе тоже была рубашка без рукавов. Такова традиция. а старта походила на статуэтку. Безупречно красивую стопроцентно мертвую. Фарфор прекрасен, но бездушен а Фэб с некоторых пор стал ценителем всего более натурального, а главное – живого. Поэтому, когда будущая жена появилась в церемониальном зале, он не почувствовал ничего, кроме раздражения. Фэбу хотелось поскорее покончить со всем, но Астарта как нарочно медленно шла по проходу, одаривая гостей улыбками и кивками, растягивала момент своего триумфа, гадина, и заодно продлевала ему пытку. Церемония обмена Теои по традиции – проходило в круглом зале. В центре стояли будущие супруги. Вокруг них гости и по совместительству свидетели. Фебу старте предстояло соединить руки, обхватив пальцами запястья друг друга и позволить Теуи перетечь от одного к другому. Этакое взаимное переопыление, связь, которая соединит их с этого дня и до конца жизни. Все происходило под протяжные звуки даоры, музыкального инструмента с родины теломонов. Рядом со стартой стояла Рей. Со стороны женщины свидетелем был мужчина. Феб выбрал в свои свидетельнице Раду. Она расположилась справа от него, с сыном на руках. Ребенок крепко прижимал ладошку к обнаженному плечу Феба. Никто не возражал против шалости мальчика. Гости даже не смотрели в его сторону, сосредоточившись на невесте. В этот раз внешность Астарты сыграла ему на руку. Невеста, вопреки традициям, первой протянула руку так, как Феп все не решался. Мышцы как будто одеревенели и не желали слушаться. Банально было страшно. Вдруг не получится. Теуи не меняет свой выбор. Ему стоило колоссальных усилий поднять руку и обхватить запястье Астарте. Ее прикосновения на коже ощущались как слизь, холодная, мерзкая. Хотелось стряхнуть ее пальцы с себя, но он терпел, стиснув зубы. Скоро этот кошмар закончится, так или иначе. Серая Тео и Феба, подобно ртути, потекла вниз по предплечью к запястью. Тео и Астарте напоминала расплавленный шоколад. Ртуть и шоколад встретились, чтобы смешаться и образовать единое целое. До церемонии Фэб жил в башне. За два дня до часа икс его навестила Рада. Она пришла с сыном, который рос удивительно сообразительным малым. Он уже сидел, хотя ему было всего два с небольшим месяца. Должно быть, полгода он пойдет. Фэб побаивался этого мальчишки. Кажется, из него вырастет гений. И хорошо, если добрый. С Радой они и так виделись каждый день за завтраком, но сейчас она хотела что-то обсудить наедине. Фэп ожидал услышать какое-то откровение, но женщина заговорила о сыне. «Костя такой сообразительный!» — сказала она, покачивая мальчика на коленях. «Ученые и врачи осматривают его раз в несколько дней. Они поражены его развитием и способностями». «Я очень рад за вас с Сареем!» — пробормотал фэп «Его мысли были заняты другим. Скоро он навсегда свяжет себя со стартой, ему не до чужих детей». «Но даже ученые не знают всех его возможностей», — заявила Рада. «Я тут на днях наблюдала за ним и заметила...» «Хватит!» — перебил Фэб. «Прости, но прямо сейчас мне не интересно что такого чудесного умеет твой сын. Подозреваю, для тебя он даже какает радугой, но меня, пожалуйста, избавь от подробностей». Женщина поджала губы. «Мне бы стоило обидеться на тебя, Фэб, но я сделаю скидку на твое состояние». Мне правда не до тебя. Я пришла, чтобы помочь. Будь добр, заткнись и выслушай. Вот теперь он узнал Раду, девушку, которая справилась с самим командором. Материнство, конечно, сделало ее мягче, но характер не перекроишь. — Я внимательно слушаю, — сказал он на этот раз искренне. На днях я переодевала Костю и заметила, что он перемещает свою Теуи, а еще сплетает ее в разные узоры. Для него это как игра. Мне стало любопытно, может ли он сделать то же самое с моей Теуи, той, что мне передал Аррей. Я протянула Косте руку, и моя Теуи подчинилась его приказом Феб перевел взгляд на ребенка. Мальчик посасывал собственные пальцы и, кажется, вообще ничего не соображал, как и положено ребенку в его возрасте. «Я не знаток, но мне казалось, что Теламон не может управлять чужой Теуи», — заметила Рада. «Не может», — хрипло произнес Феб. «Если только он не главнокомандующий. Теламон с подобными способностями рождается один на поколение». Рада обняла ребенка и прижала к себе. В глазах матери читалось беспокойство за будущее сына. «Что, черт побери, это значит?» — прошептала она. «Он будет управлять другими теломонами. Твой сын -заклинатель — заклинатель!» Последнее Феб произнес с легким трепетом в голосе. «Даже сейчас, пока заклинатель — младенец, его сила непостижима!» «Что будет, если нынешний главнокомандующий узнает об этом?» «Он захочет лично воспитывать преемника». «Значит, мы скроем этот факт», — заявила Рада. «Я сына не отдам, а Рэй уверена тоже». — Не переживай, я буду молчать. Можешь на меня положиться. — Я знаю, — кивнула женщина. — Ты ведь наш друг, поэтому я пришла к тебе вопреки собственным страхам. Пока что я никому не говорила о Косте, даже арею Почему мне сказала? — Я подумала, это тебе поможет. Если Костя прикажет твоей Тео и... отвергнуть Тео и Астарте, обмен не состоится. Феб вздрогнул. Безумный план. Первым порывом было отказаться, но он одернул себя. Разве есть варианты? Теуи уже продемонстрировала их со старты совместимость, а значит, обмен состоится, хочет того Фэп или нет. Теуи не подчиняется чувствам, она рациональна, как истинный теломон. Для нее главная совместимость на уровне хромосом. Если сын Рады в состоянии этому помешать, хорошо. Если нет, Фэб все равно ничего не потеряет. «В идеале он может это сделать», — кивнул Фэб. «Но как объяснить младенцу, что от него требуется?» Они оба уставились на пускающего слюни мальчишку. «Это будет задача не из легких. Возможно, Константин развивается быстрее сверстников, но он все еще слишком мал, чтобы понимать просьбы взрослых». Оставшиеся два дня Рада и Фэб учили Костю, что надо делать, и добились прогресса. На церемонии Рада стояла рядом с Фэбом так, чтобы ребенок его касался. Феб ужасно нервничал. Костя мог отвлечься на что угодно, просто забыть, что делать. Все же вручить свою судьбу в руки младенца идиотская затея. «Прекрати дергаться», прошептала Рада фэбу пока Астарта шла по залу. «Ты выдаешь себя и пугаешь Костю». «Моя жизнь зависит от ребенка. Как мне не нервничать?» Феб покосился на мальчика. Тот надул щеки и покраснел, как будто тужится. «Вот пойми, он готов управлять его Теуи или просто пачкает подгузник?» Когда Феба и Астарта соединили руки, их Теуи полагалось перетечь и смешаться, закрепив союз и положив начало паре. Процесс безболезненный, где-то даже красивый, но в этот раз все пошло не так. Теуи вдруг схлестнулись, как две змеи. Запястье Феба обожгло. а Астарта закричала, отдернула руку и прижала ее к груди. Кожа женщины покраснела и пузырилась от ожога. Фэб тоже пострадал, но он привык терпеть боль, чего нельзя было сказать об астарте. Она тонко скулила, по ее щекам катились слезы. Он бы пожалел ее, не будь она такой сукой. В зале поднялся шум. Рада, пользуясь суматохой, отошла от Фэба. Ничто не намекало на ее участие в срыве церемонии. Кто бы подумал, сработало... Феб едва удержался, чтобы не расцеловать младенца, но конспирация прежде всего. Никто не должен догадаться, что они с Радой все подстроили. У Феба будто сдавливающий грудь обруч спал. Он свободен, свободен, и может выбрать ту, что ему действительно дорога. Ему стоило колоссальных усилий оставаться на месте, когда хотелось сорваться и бежать к злате немедленно. Жизнь сделала очередной резкий поворот, Только что Фэп несся на полной скорости в пропасть и вдруг воспарил в небеса, аж голова закружилась от такого крутого виража. Срочно позовите врача, приказала Рей. Дай взгляну. Не церемонясь, он схватил Фэпа за запястье. Что ты сделал? Ничего, Фэп тряхнул головой. Всего лишь велел Теу и перетечь Кастарте, как и положено во время обмена. Обманывать друга неприятно. Но прямо сейчас правду говорить нельзя, слишком много свидетелей. До церемонии они с Радой молчали, не желая вмешивать Аррея в авантюру. Он все-таки командующий, его репутация должна быть чиста. Появился врач. Растолкав толпу локтями, он первым делом поспешил к старте Из специального баллончика распылил заживляющую жидкость на ожог. После этого он затянется за сутки. Когда врач приблизился к Фебу, чтобы обработать и его рану, Рэй спросил. «Ваш вердикт. В чем причина ожога?» «Ничего особенного», — пожал плечами врач. «Банальная несовместимость Теуи». «Как это несовместимость?» — взвизгнула Астарта. «Наши Теуи выбрали друг друга. Мы пара». «Хм... А вот это интересно». Врач повернулся к Фебу. «Это правда?» «Да». Он кивнул. «На моей памяти подобное впервые. Теуи не меняет решений». Двое либо подходят друг другу, либо нет. Может, Тео и посчитала, что они больше не идеальная пара?» Вмешалась Рада. А Рэй хмуро посмотрел на жену. Он ничего не сказал, но, кажется, заподозрил многое. «Это глупости!» — тряхнул головой врач. «Тео и считывает код ДНК, а не эмоции. Если все так, как вы говорите, то я обязан доложить. Ваш случай нужно изучить. Возможно, один из будущих супругов тяжело болен». Или произошла какая-то мутация, изменившая ДНК? — Не переживайте, — заявил Аррей. — Я лично прослежу за расследованием. — Конечно, командор, — кивнул врач. — Я буду рад дать показания. Пока Аррей заверял врача, что ситуация под его личным контролем, гости шептались между собой. Вроде тихо, но гул в зале стоял приличный. Сообразив, что обсуждают ее, Астарта фыркнула и, подхватив подол платья, торопливо покинула зал Церемония официально провалилась. Но это был не конец. Еще предстояло разобраться с последствиями и желательно так, чтобы никто не пострадал. Спустя час Астарта, Арей, Раду, уложившая костью спать, и Фэб собрались в кабинете обсудить ситуацию. Астарта вопила, что ее обманули и требовала капсулу жизни обратно. «Капсулу невозможно вернуть», — возразила Арей. «Она уже использована. Ты и сама это знаешь». «Как же наш договор?» «Фэб не выполнил свою часть?» «Не по своей воле», — заметила Рэй. «Я, как командующий, признаю договор потерявшим силу ввиду невозможности его исполнения». «Ты! Ты! Ты!» Астарта повернулась к Фэбу. Ее кожа пошла красными пятнами. «Вы все об этом пожалеете. Я выясню, как вы это провернули. Я дойду до главнокомандующего». «Уверена, ему будут очень интересны женские жалобы», — хмыкнула Рада. Астарта вылетела из кабинета, хлопнув дверью. Все вздохнули с облегчением, когда она ушла. фэбу все-таки пришлось пойти против совести и нарушить собственное слово. Его могла оправдать лишь безумная тяга, которую он испытывал к злате. И еще стопроцентная уверенность, что этот союз сделает несчастным не только его, но и саму Астарту. Она это не узнает и вряд ли когда-то его поблагодарит, но ей повезло, что они не соединились. «А теперь признавайтесь, как вы все провернули!» — строго произнес Аррей. Феб с радой переглянулись. Им придется все рассказать. Впрочем, Аррей всегда был и будет на их стороне, и уж тем более на стороне сына. Но все это пустяки. Фебу предстояло дело куда сложнее. Убедить злато простить его. Что-то ему подсказывало «это будет непросто».